Книга «Бытия» начинается с знаменитыми словами «в начале». Примечание. Древнееврейское название этой книги – «берешит». Буквальное значение этого слова – «при начале». Собственно, в иудейской традиции книги Торы не имеют особого названия вынесенного в заглаве. а называется «По первым двум словам сакрального текста». Кац выделил первую букву древнееврейского текста и отсчитал еще 49. Пятидесятую уже он тоже выделил. Затем он повторил ту же операцию много раз. В результате оказалось, что первые четыре выделенные им буквы составляет слово «ТОРА». Это же слово повторяется вновь и вновь через определенные интервалы. Надо сразу сказать, что еврейские буквы, помимо своего прямого смысла, имеют и числовые значения Так, например, согласно гематрии, учению о сокровенном смысле чисел, Числовое значение имени Бога Яхве, произносить которое по религиозным канонам строжайше запрещено, составляет именно 26. Так вот Кац установил, что в книге «Бытия» слово-синоним Бога появляется через 26 букв после его первого упоминания. Посольство государства Израиль, которое еще в конце 80-х годов любезно выразило готовность держать меня в курсе исследований, прислало мне информационное письмо, плотно исписанное с обеих сторон, в котором израильтяне обращали мое внимание на то, что доктор Кац решил анализировать Библию при помощи этого знаменитого метода исключительно ради любопытства и потому попросил доктора Винера составить соответствующую компьютерную программу для детального изучения книги бытия. В заявлении, опубликованном посольством Израиля, говорилось, что одному человеку не по силам создать подобный текст, в котором присутствует столько системных элементов. Это решительно отвергает точку зрения о том, что корпус Библии состоит из текстов, созданных разными людьми в разные эпохи. Доктор Кац приводит в этой связи некоторые цифры. Статистическая вероятность того, что такая системная упорядоченность могла возникнуть случайно, исчезающе мала, составляя 1 к 3 миллионам. В некоторых же случаях вероятность такой случайности составляет даже 1 к 38 миллионам. А в одном месте она равна даже 1 к 3 миллиардам. О чем же это говорит? Числа и их применение – это вопрос везения, удачи. Эти столь разные оценки вероятности показывают, сколь осторожно следует обращаться со всей этой проблематикой в целом. То же самое относится и к другим изысканиям доктора Каца, Убедившись, что выявлена им закономерность, якобы позволяющая отслеживать по всей Торе через промежутки в 50 и 26 определенные исторические события не срабатывает, Он попытался осуществить другой проект. Теперь компьютер, припосредствии специального слова для поиска, указанного Кацем, отслеживает, не скрыта ли в данном фрагменте текста определенная последовательность букв, составляющих то или иное слово. Если поиск определенного сочетания букв оказывался безуспешным, Компьютер получал команду «Увеличить расстояние между элементами поиска». Так поначалу функция поиска анализировала каждую 50-ю букву, затем каждую 51-ю, 52 53 и так далее.